Глава 17. Пять собеседников. Это последняя глава первой части книги. Она как бы обобщение написанного выше, она же тест для читателя. В диалоге принимают участие Александр Блок и Борис Пастернак, два выдающихся русских поэта XX века. Их творчеству в книге уделено немало внимания. Поэзия обоих существует невероятно глубокая связь между чисто поэтическими категориями красоты и философскими категориями бытия. Оба они мост между традициями русской поэзии XIX и XX веков и одновременно полновластные хозяева поэзии века XX. Герман Гесс, грандиозный писатель этого же времени, живший и творивший в Германии и Швейцарии. Он — автор одной из величайших, глубочайших книг всех времен «Игра в бисер». Эту книгу я рекомендовал бы прочесть всем, кого волнует судьба будущего человечества и человеческой духовной культуры. Кстати, идейным вдохновителем этой книги ее героев, те, кто открыл тайну «Игры в бисер», является Николай Кузанский и его философия. Именно. Сочетание математики и музыки стали основой единственного занятия жителей выдуманной Гессой страны Касталии, игры в бисер. Цель касталийцев, убежавших от эпохи фильетона (так называет Гесса нашу нынешнюю цивилизацию), сохранить высшие ценности духовной культуры человечества, играя в бисер, созданной стране. Каждая бисеринка игры – это математическая формула или тема баховской фуги, аккорды из прелюдии Рахманинова, или строчка из средневекового трактата. Но, с другой стороны, боюсь рекомендовать эту книгу всем. Другое ее чтение у некоторых сразу не пойдет, и вы перестанете доверять мне или себе. Или вы подумаете о том, что вы безнадежны, как духовный восприятель и мыслитель. И действительно, эта книга столь же глубоко духовна, сколько по-особенному сложна для тех, у кого нет достаточного опыта погружения в духовную сферу жизни. Таким людям могу дать совет. Может быть, не стоит пытаться читать игру сразу и целиком, а попробовать читать ее понемногу. Для начала вступление к ней под названием «Опыт общедоступного введения в игру в бисер». Если почувствуете, что вас захватило, читайте дальше. Если нет, перечитайте опыт еще несколько раз. Очень важно прочесть стихи из этой книги. Они называются «Стихи школера из студента» с перерывами, с возвращением к прочитанному. И в одном я убежден до глубины души. Тот, кому удастся пройти через все сложности первого общения с этой, может быть, глубочайшей сокровищницей мысли последних столетий, возьмет эту книгу в спутники навсегда. Возвратившись же к ней через пару лет, вы будете удивлены, насколько естественно будете воспринимать эту еще недавно сверхсложную, как вам казалось, книгу. Томас Манн, немецкий писатель XX века, автор равновеликой игре в бисер книги доктор Фаустус. этой книги, которая так же, как книга Гесса, является кульминацией мышления и интеллектуальной элиты XX века, я хочу посвятить отдельную главу в втором томе. и же принадлежит средневековому японцу одному из гений в поэзии хокку. почитайте побольше стихов хокку. Познакомьтесь с величайшим поэтом Хокку Мацуо Басё. Суметь выразить глубочайшие мысли всего в трех строчках, особое умение японской поэзии. я даже порекомендовал вам после углубления в Хокку попробовать написать в подобном стиле и ограничении самим. Это прекрасная тренировка для подъезжения тайн поэзии риторики. Здесь я позволю себе процитировать Хокку, написанное мной в те времена, когда я усиленно тренировался в их написании, да еще в самые несвободные годы полной регламентации жизни. «Лист бумаги в тюрьме» — значит, я вовсе не арестант, Напишу пишу о вселенной стихи. Если вы глубоко и несколько прочитаете подряд мысли этих пятерых собеседников, то почувствуете вневременность и безграничность, единство и глубину мыслительного творческого процесса на нашей планете. Это и есть тот мир, который, согласно Николаю Кузанскому, коридор между нашим миром и миром абсолютного максимума. Калаш Ум обладает способностью соединять все идеи, между которыми не возникает противоречий. Давид Юм. Трактат о человеческой природе. В пространствах беспредельных горят материки. В подвалах и котельнях не спят иstepники. Борис Пастернак. Ночь. Если мы допустим на минуту Что за поверхностью зияют бездны, Возможно ли будет доверять уюту? И будут ли укрытия нам полезны? Герман Гесса Я возьму тебя с собою И вознесу тебя туда, Где кажется земля звездою, Землею кажется звезда, И, онемев от удивления, Ты узришь новые миры, Невероятное видение, создание моей игры. Александр Блок Рассудок, умная игра твоя, Струение невещественного света, Легчайших эльфов пляска, И на этом опроменяли тяжесть бытия. Герман Гесс. Когда строку диктует чувство, она на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Борис Пастернак. Мне кажется, что наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой. Томас Манн. «Видели все на свете?» Мои глаза и вернулись к вам, белые хризантемы, и все. Я испытываю безумное искушение порассуждать на тему этого диалога, но, во-первых, боюсь испортить прозы его невероятную поэтичность, во-вторых, чудо этого подстроенного мною диалога в том, что Поэты через века и страны общаются между собой так, словно они сидят рядом друг с другом. Я боюсь стать пятым лишним. А посему предлагаю читателю остаться с ними наедине и не только понять ход их мыслей, но и глубоко почувствовать эту атмосферу, атмосферу пиршества человеческого духа.